Про умение держать удар «Мне еще никогда в жизни не было так плохо. Казалось, что я умираю от холода. Похожие ощущения бывают, если сбивать сильный жар холодным обтиранием. Только теперь их словно умножили на сто. И одновременно мне было очень жарко. Кожа точно сплошной солнечный ожог, к ней невозможно было притронуться». Поэтому я старался не двигаться, чтобы случайно что-нибудь не задеть. К счастью, силы тяжести на борту не было. Я не знал, выключил ли ее робот намеренно, или же просто так совпало, но беззвучно молился, чтобы она не вернулась. Беззвучно, потому что разговаривать я не мог. Мало того, что челюсти свело намертво, так еще и дыхание было выровнять невозможно. Каждый судорожный вдох причинял боль. «Живой? Надо же!» Мой спаситель, или мучитель, я уже ни в чем не был уверен, впервые обратился ко мне с того момента, как я начал приходить в себя. «Я невероятно везучий автоматический охранник». «Мне хотелось сказать хоть что-нибудь. Какое-нибудь едкое замечание, но челюсти и губы по-прежнему было невозможно разжать». «Потерпи немного. Это не продлится долго. Первые пятнадцать минут самые тяжелые», — сказал он. Я мысленно зацепился за эти цифры. Заставил себя поверить, что пытка не будет вечной, и тут же сильно пожалел, что под рукой нет часов. Впрочем, как только я подумал об этом, перед глазами сразу же зажглось красное световое табло с обратным счетом. «Таймер установлен согласно прямому указанию», — послышалось в голове. «Однако необходимо отметить, что среднее время исчезновения наиболее тяжелых симптомов криокомы для вашего биологического вида — Прогнозируется в районе 22 минут. 15 минут — это слишком оптимистичная оценка. Справочник-переводчик. Я о нем почти забыл. Странно, но несмотря на то, что его замечание грозило продлить время пытки, мне все равно стало психологически легче. О том, что это мерзкое состояние не должно продлиться долго, я теперь знал из двух источников. Меня отпустило через 14 минут. И это было лучшее ощущение из тех, которые я пережил в жизни. Воистину, если хочешь, чтобы человек начал что-то ценить, надо сначала это отнять. Обычное хорошее самочувствие может стать совершеннейшей роскошью после того, как побываешь в аду. «Лучше?» — спросил мой спутник. «Он висел над соседним креслом. Только теперь я сподобился разглядеть его подробнее». Кто бы ни был дизайнером этой оболочки, его нельзя было упрекнуть в безупречном вкусе. Андроид вышел совершенно кинематографичным. Высокий, спортивный блондин, с идеально правильными чертами лица и голубыми глазами. Стереотипно до отвращения. «Кто ж тебя проектировал, бедолага?» Вздохнув, сказал я. Робот удивленно поднял бровь. «Неожиданно, признаю», — сказал он. Но если тебе это и правда важно, я результат работы коллектива искусственных интеллектов, который возглавлял один из важных проектировщиков ядра. Извини, не могу назвать его имя и расу. Сам не знаю. Это совершенно закрытая информация. «Ясно», — кивнул я. «Слушай, а имя-то у тебя есть? А то общаться неудобно». «Можешь выбрать любое», — ответил андроид. «Этот параметр свободен». «Хорошо» тогда будешь Василием». «Васькой», — улыбнулся я. На мой взгляд, это имя создавало отличный контраст с его внешностью. «Васька так Васька», — согласился андроид. «Почему это ты про себя сказал, что ты самый везучий?» — спросил я. Васька в очередной раз бросил на меня удивленный взгляд. «Расслышал, значит», — сказал он. «Молодец». Да просто шансы на то, что ты без последствий переживешь экстренную криокому, были пятьдесят на пятьдесят. Но мне пришлось рискнуть, так как другие пути давали еще меньше шансов на выживание. Я рискнул и выиграл. «Блин, а со мной как-то посоветоваться было можно?» — раздраженно спросил я. «Можно», — кивнул Васька. «Но не нужно». «Давай я как-нибудь сам буду решать, что нужно, а что нет», — сказал я. «Только если это не касается вопросов сохранения твоей жизни», — ответил андроид. «В остальном ты волен принимать любые решения. Более детальные инструкции я, к сожалению, получить не успел». «Я думал, ты знаешь, что делаешь», — заметил я. «Я и знаю». Васька пожал плечами. «Я доставляю тебя на Землю, поскольку только там ты можешь пережить происходящее». «А что это — происходящее?» Резонно спросил я. «Охоту на тебя, конечно». «А кто на меня охотится? И зачем?» Васька усмехнулся. «Если думаешь, что будет просто, то ошибаешься», — ответил он. «Охотится на тебя, насколько я сейчас понимаю, половина значимых игроков цивилизованной части нашей галактики. А вот зачем? Мне бы эта информация тоже пригодилась. Но, к сожалению, я ей не обладаю». Я задумался на пару минут, пытался анализировать факты, сделать хоть какие-то предварительные выводы, но после только что пережитого шока пробуждения выходило плохо. «Слушай, а почему вокруг так темно?» Только теперь я понял, что кабина просто висит в черной темноте. За бортом мне было видно вообще ничего, ни единой звездочки. «Это из-за освещения, что ли? Можешь свет выключить?» Андроид посмотрел на меня удивленно. «Вообще-то это из-за того, что я убрал прозрачность корпуса», — ответил он. «Но если хочешь, могу ее вернуть. Мы как раз заканчиваем торможение. Кстати, если кожа у тебя уже не болит, могу вернуть силу тяжести тоже». «Верни, пожалуйста», — попросил я. «И то, и другое. Вот теперь у меня по-настоящему захватило дух. Даже на фоне всех предыдущих приключений». Мы висели над бесконечным океаном бурлящего, сворачивающегося в безумные спирали нечто, освещаемого красным светом близкой звезды. А прямо по курсу на фоне исполинского шторма висело сразу два мира, которые могли бы быть очень похожи на Землю, если бы не специфическое красное освещение. Плавно навалилась сила тяжести, возвращая понятие верха и низа. Землеподобные миры висели прямо перед нами. Это газовый гигант, да? Спросил я. Неужели он тоже мог быть по зубам тому черному пожирателю звезд? Мирами, даже такими огромными. Эта тварь балуется на закуску, усмехнулся Васька. Оно действительно может сожрать звезду, а потом использовать ее энергию, чтобы переместиться в любую другую точку Вселенной, где много новых вкусных звезд. Но почему оно явилось туда? спросил я. Его кто-то натравил? «Одна из раз может контролировать эти создания», — ответил Василий. Правда, до недавнего времени эта информация не подтверждалась. «Значит, оно может явиться и сюда тоже?» — предположил я. «Обязательно явится», — кивнул андроид. «Если мы пробудем здесь достаточно долго, но мы не собираемся здесь задерживаться». «Тот мир — столица сектора, его жители. Они что же, все погибли?» И пассажиры, которые попали туда на одном самолете с нами? Они тоже? Почему-то только теперь до меня стал доходить весь масштаб трагедии, свидетелем которой я был. До этого случившееся воспринималось как-то несерьезно, что ли. Происходившее напоминало очень реалистичный, но все-таки сон. Восприятие кардинально изменилось, когда я пережил более чем реальную боль при выходе из криукомы, как андроид назвал это состояние. «По моим расчетам спаслось более половины населения», — ответил Васька. «Был задействован экстренный протокол эвакуации по сети, поэтому мы не могли ей воспользоваться. Приоритет нас не пускал. Когда мы стартовали, еще не все дети были в безопасности». «Ясно», — кивнул я. В следующую секунду у меня потемнело в глазах. Сначала я подумал, что это от неосторожного движения, но зрение почему-то не возвращалось. Я уже хотел сказать об этом Ваське, но тьма перед глазами вдруг сгустилась и распалась на несколько серых фигур. Видно было плохо, как будто в помещении было темно. Тусклый свет пробивался откуда-то сбоку. Кажется, там была дверь. «Несколько следующих дней вы проведете здесь!» Сказано это было на английском, — говорил незнакомый грубый голос. «Не будете нарушать правила, и все будет в порядке. Это понятно!» «Понятно». «Мое сердце сжалось», — отвечал Пашка. «А поесть нам дадут? Мы летели часов двенадцать, да? Нам за все время только попить один раз дали». «Молчать!» — ревкнул голос. «Ни слова без разрешения. Это понятно». Ответом ему было молчание. Через секунду тьма перед глазами рассеялась. Я сидел, вцепившись в подлокотники. «Нам надо на землю» сказал я нейтральным голосом. «Как можно скорее». «Вот в этом мы точно совпадаем», улыбнулся андроид. Миры возле газового гиганта наверняка были очень интересными. Но я их не увидел. Совсем. Мы сели где-то на окраине огромного города Муравейника и оказались в полностью закрытом помещении, напоминающем тускло освещенный колодец. Василий сказал, что это частный космодром рассчитан на прием малых судов, которые обычно используются в туристических путешествиях, внутри системы. Перед выходом из корабля андроид обрызгал меня и себя из какого-то баллончика. Сказал при этом, что в нашем положении не стоит пренебрегать никакими средствами маскировки. Жидкость из баллончика сформировала что-то вроде пленки, которая довольно успешно мимикрировала под окружающую обстановку, постоянно меняя цвет. Она даже закрывала лицо не считая глаза и нос, так что черты лица под ней разглядеть тоже было проблематично. «Когда выйдем, ни с кем не разговаривай, даже если к тебе будут обращаться напрямую», предупредил Васька. Вместо ответа я кивнул. Потом мы шли по какому-то длинному коридору. По дороге нам встречались самые разные существа, но к этому я уже был привычен. Поначалу их было совсем мало, но по мере того, как коридоры становились все более широкими и лучше освещенными, прибывало и прохожих. Наконец мы подошли к еще одному ангару. Он был хорошо освещен и вообще производил впечатление нового и дорогого. Внутри стоял самолет вполне земного вида. Бизнес-джет. Большой для этого класса самолетов. Кажется, это был Эмбраер, но я не был точно уверен, поскольку не очень разбираюсь в дорогих игрушках. Мои жизненные амбиции никогда не распространялись настолько далеко а изучать что-то ради абстрактного интереса не в моих правилах. «На борт, скорее!» — скомандовал андроид и сам показал пример скорости, бегом добежав до трапа, который представлял собой откинутый входной люк. Я не заставил себя упрашивать. Васька занял место пилота в кабине, но мне категорически указал на пассажирское место в роскошном салоне. Я опять же спорить не стал. Все, чего я хотел, это как можно скорее оказаться на земле. И тут наши намерения совпадали. Во время старта окна в салоне были затемнены, так что я ничего не увидел и не почувствовал. До тех пор, пока андроид не сообщил мне по внутренней связи о прибытии в земное воздушное пространство.